Андрей Булычев. «Эстляндия». Пятая книга цикла «Сотник из будущего». аннотация На Северной Руси наступили страшные времена. Затяжные дожди и морозы летом 1228 года от Рождества Христова уничтожили весь урожай — и привели к лютому голоду сразу в нескольких ее княжествах. С запада, воспользовавшись ослаблением Великого Новгорода, русским землям грозят усилившиеся рыцари ордена меченосцев и войска ливонцев, а в это же время в Пскове, в самой столице, зреет смута и заговор против власти князя Ярослава. В соседней датской Истляндии войска короля Вальдемара II откатываются под напором крестоносцев на русское Копорье, теряя одну за другой свои крепости. Отсидеться в глухих лесах деревенской пятины или встать в единый строй со своим бывшим врагом против одной большой общей угрозы. Андреевская бригада готовится к новым боям. Слушайте продолжение цикла «Сотник из будущего. Эстляндия».